Глава 23. Маленький бревенчатый дом в лесу сильно изменился с момента, когда я был здесь в последний раз. До того, как я стал князем, стая использовала домик, чтобы подготовиться к охоте. Пристройки за домом разделывали пойманную дичь, а после заготовленное мясо уже отвозили в наше старое поместье в Мунисе. Теперь его отдали другой семье, а волки заняли дворец. Больше места само собой всем нравилось но все же к некоторым местам привязываешься из-за воспоминаний. Охотничья избушка осталась при нас, но все были слишком заняты, чтобы, как в старые времена, попросту расслабиться и пробежать по лесу в звериной шкуре. Теперь здесь жил Иллио. Трофеи чучела переехали на чердак. Брат сказал, что они нервируют, но на стенах еще остались светлые пятна от креплений. Ковер он тоже убрал. На подоконниках толстый слой пыли – Уют из этого места вытеснила депрессия, в которой виноват я. Возможно, я бы с радостью погрыз себя за подобную вольность, но сейчас волновался за жену. Поль убил маму Арса за отказ. Для Алины безопаснее не перечить, но, зная ее, на это можно не рассчитывать. Какой же я кретин. Нужно было убить его в тот момент, когда Поль начал скалиться впервые. Теперь моя жена в его грязных лапах. Не представляю, что они делают». «Точно не в шахматы играют?» «Нет. не конструктивно. Сам сказал Лё, что это не поможет никак. Что Поль сделает?» «Насколько я понял, его основная цель в присвоении женщины. Считаем, он добился своего. Князь мёртв. Питон победил. Что дальше?» «Будет заставлять жену врага рожать ему детей?» «На миг я представил, что случится, если у Питона выйдет. Что бы я сделал ради Алина от другого?» Мы не люди, в Мунисе все иначе. Если в человеческом мире можно принять чужого детеныша и воспитать как своего, то здесь нет. Пригреть змею в логове недопустимо. Убийство тоже. Я еще не настолько свихнулся. Придется отдать ребенка в дом Питона. Что решит Алина в этом случае? Уйдет с ребенком или останется со мной? Она любит и хочет детей. Жить на две семьи тоже утомительно. Я снова прислушался к ощущениям. Люблю ее, Жизни без нее не представляю. Что бы Алина ни вытворяла, я готов спустить с рук все. Но что, если я отнял ее судьбу из эгоизма? Тот же Лё вернулся к чувствам. Готов спорить, с соперником он быть не перестал и продолжит добиваться ее. Если подумать, даже сейчас наши жизни лежат в очень разных плоскостях. Алине неинтересно быть княгиней». Та же Элеонора активно правила вместе с мужем и контролировала других жен. Среди оборотней нет женщин, но она настоящая львица и была украшением дворца. Алина себя так и не нашла. Само собой, я вытащу ее, это даже не обсуждается. Но вопрос льо, что будет потом, повис в воздухе. Ладно, сперва нужно победить и отнять ее этого маньяка. Заставил себя умыться и нашел в шкафу старую одежду. Не лучший наряд для князя, но сойдет. Рваный и окровавленный костюм меня тоже не слишком красит. Вышел во двор и едва не отключился, пытаясь выудить с колодца ведро воды. Нет уж, мне рано подыхать. Сперва вытащу жену, а потом... Снять это безобразие оказалось слишком больно. Так что я просто сорвал одежду и облился с ведра. Всё болит, но Алине еще больнее. Моя маленькая... «Никогда себя за это не прощу. А если ты не захочешь меня видеть после всего, что случилось, и, возможно, еще случится, это будет справедливо». Понял, что одеться сейчас слишком серьезный подвиг, и вернулся в дом как есть. Подкинул дров в камин и стал ждать, время от времени прикладываясь к фляге. Когда немного обсох, с трудом натянул штаны и рубаху. «Сколько сейчас времени? Надеюсь, Лё не поймали?» Побродив, я сел на диван и вроде бы отключился. В себя пришел от скрипа открывающейся двери. «Эй, князь!» – гаркнули на весь дом. «Ты правда подох или все еще немного шевелишься?» «Если хочешь добить, я готов». В комнату вошел тигр. Тот, которого я спас от несправедливой расправы. Сузив желто-зеленые глаза, он насмешливо выдал. «Не, беспомощных я не добиваю. Неинтересно». Он бросил в меня сумку. На! Арс спросил передать: А еще сообщить, что я и волчонок, теперь типа боремся за трон. Безобидно, у вашего вертлявого шансов ноль. Он не так прост, как выглядит. Но это было бы интересное соревнование. Я вяло улыбнулся. Рад, что ты в порядке. Не могу сказать о тебе того же, ухмыльнулся он. Мы вроде официально не знакомы, протянул руку. Дэн, Марк, ну, это ты и так знаешь. Я пожал ладонь. Дэн не намного младше меня, но в мускулатуре крупнее. Участвуя он в отборе год назад, было бы тяжко. Особенно с учетом горилов в фаворитах. Сейчас без синяков и садин можно рассмотреть лицо. Жаль, что убивать не хочешь. Я бы с радостью избавился от бумажной работы и всего этого княжьего хаоса. «А истину твою тоже другим спасать?» Изогнул бровь Дэн. «Нет уж». Мне сейчас самому надо хотя бы подобие пары найти. К слову, именно меня собираются сделать основной жертвой, которую бросят под каток питона. Кого меньше всех жалко, видимо. Он снова ухмыльнулся. На Арса было уже три покушения, но в тех местах, где он и планировал. Надеется выйти на подельников поля. Думаю, все закончится первым же этапом. Нужно выманить питона, а дальше я разберусь. И Я скрипнул зубами. «Спасибо за помощь. Выживем, сочтемся как, кстати, твои. Не стали ворчать за вывод бизнеса? «Сказали, чтоб я налаживал мосты с новым князем, раз он адекватен», — хмыкнул Дэн. «Так что действуй в интересах дома. Кроме того, чужую истину брать. Это уже он совсем попутал берега. Таких надо на месте пришивать». «Согласен. Тут моя ошибка. Сам не ожидал, что с головой могут быть настолько серьезные проблемы. Но теперь уже поздно за хвостом гоняться. Удачи и береги себя». Вряд ли этот идиот начнет охотиться на конкурентов. Но все возможно. Что мне делать, если увижу его с твоей девчонкой? Дэн опустил подбородок. Шею перекусить? Ничего. Не рискуй. Этот гад нам в деды годится. И все время он занимался подставами и убийствами. алине тоже ничего не говори. Нельзя его спугнуть. Как только покажется, я буду рядом. Не факт, что сдержусь, князь. Рванул тот, и вдруг дверь открылась, и мы обернулись. На пороге стоял Арс. Выглядел, как всегда, спокойно. В глазах легкая лукавенка, но я знал его достаточно, чтобы видеть, насколько он вымотан и напряжен. Я получил сообщение от Поля. Лис посмотрел на меня. «Даже не знаю, стоит ли тебе его показывать».